Дело необходимое, но тяжелое не могло сделаться легко, спокойно, без сопротивления, которое вызывало борьбу, вело к перевороту, то есть к действию насильственному. Церковные преобразования пошли и от своих, от православных, но мы видели, как они были встречены, и свои православные показались неправославными. Относительно собственной науки учения здесь остановились. Не хотели принимать учителей неправославных,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 И Люди Матвеева, как Артаксеркс, велел повесить Амана. Дело дошло и до балета. На заговенье была потеха. Немцы и Люди Матвеева играли на органах, на фиулях, на страментах и танцевали. При описании этих новостей нас останавливает одно обстоятельство, что на представлении были царица и царевны.